Глава 27 Мне довелось любоваться этим восхитительным сходством с самим собой всего лишь пару секунд. потому что дальше все случилось разом. Коди сказал, клево, Рита попросила, дай посмотреть. И самое замечательное, приехала скорая. Все смешалось, и в оцарившейся суете мне удалось засунуть свой портрет в блокнот, а мое маленькое семейство отвлечь на врачей для краткого, но тщательного осмотра. Хотя медикам очень не хотелось этого признавать, Им все-таки не удалось обнаружить ни оторванных конечностей, ни разбитых лбов, ни даже внутренних органов в смятку, так что в конце концов Риту и детей пришлось отпустить с миром. Повреждения у Ритина в автомобиля были в основном поверхностные. Разбита фара, помято крыло, и я усадил все семейство в машину. Обычно Рита завозила детей в группу продленного дня и возвращалась на работу. Однако существует неписанное правило, по которому, если на вас с детьми напал маньяк, на работу можно не ехать. Поэтому жена решила отвезти их домой, отдыхать от случившегося. Поскольку Вайс по-прежнему был на свободе, мы решили, что и мне стоит к ним присоединиться в качестве защитника. Так что они тронулись, а я помахал им на прощание и устало поплелся к своей машине. Нога болела. Муравьиные укусы на спине жгло от пота. В попытке отвлечься от болезненных ощущений я достал блокнот Уайса и стал на ходу просматривать. Первый шок от созерцания собственного портрета уже прошел. Но мне было необходимо выяснить, что все это значит и куда может завести Вайса. Я не сомневался, что это не просто каракули, которые преступник царапал, болтая по телефону. В конце концов, кому бы он стал звонить? Его любовник Донцевич мертв, а милого друга Уимбла он прикончил самолично. К тому же все, что Вайс до сих пор выделывал, указывало на какую-то очень конкретную цель, цель, без достижения которой я, вне всякого сомнения, мог бы очень легко обойтись. Итак, я снова стал разглядывать картинку самого себя. Достаточно идеализированное изображение, надо полагать. Что-то не припомню у себя на животе так хорошо очерченных кубиков пресса, а общее впечатление всепоглощающей радостной угрозы. Хотя, быть может, и верно подмечено, но я-то усиленно старался этого не показывать. Впрочем, надо признать, суть художник ухватил. Я пролистал другие страницы, любопытные рисунки, и весьма профессиональные, особенно те, на которых был изображен я. Вряд ли я выгляжу таким величавым, счастливым и жестоким в реальности. Наверное, именно в этом и заключается художественный талант. Просматривая остальные картинки, я постепенно начал догадываться, к чему все ведет. И догадки эти, сколь бы лесными ни были, совершенно меня не радовали. На некоторых страницах имелись эскизы, дополнительные варианты декорирования неопознанных тел в духе Вайса. На одном была изображена женщина с шестью грудями, куда взялись лишние груди ни слова. Женщина красовалась в стрингах и яркой шляпке с перьями в стиле парижского кабаре «Мулен руж Следующая страничка представляла собой лист бумаги размером с конверт, просто вложенный в переплет меж остальных страниц. Я развернул. Расписание кубинской авиакомпании «Кубана», Компьютерная распечатка рейсов из Гаваны в Мехико. Приложена к рисунку, изображающему мужчину с веслом и в соломенной шляпе. Картина перечеркнута жирной линией, а рядом крупными красивыми буквами надпись «Беженец». Я засунул распечатку с рейсами обратно и перелистнул страницу. На следующем рисунке был человек с огромной дырой в животе, нафаршированный сигарами и бутылями рома. гораздо более интересными, мне по крайней мере, казались те художественные серии, центральным персонажем в которых был добродушный душегуб Декстер. Собственные портреты влекли меня сильнее, чем картинки с выпотрошенными незнакомцами. Есть нечто бесконечно завлекательное в рассматривании собственных изображений, найденных в блокноте психопата. Во всяком случае, именно эта заключительная серия Просто дух захватывало. А если Вась действительно реализует свои задумки, дух вон получится в буквальном смысле. Окончательно и бесповоротно. Потому что эти картинки с мельчайшими подробностями были срисованы с той памятной видеосъемки, сделанной во время моих занятий с Донцевичем. Только на некоторых кадрах Вась слегка изменил угол обзора, так что стало видно лицо. Мое лицо! Словно желая подчеркнуть угрозу, Вайс приписал под этими рисунками Photoshop и даже подчеркнул для убедительности: я не слишком большой спец в современных видеотехнологиях, но как и любой другой, способен сложить два и два. Photoshop — программа для обработки изображений, при помощи которой картинку можно менять, вставлять новые элементы и так далее. Наверняка с той же легкостью подобное проделывают и с видеорядом. Я отлично знал, что съемок Вайсу хватит аж на несколько его никчемных жизней, съемок меня и Коди и толпы зевак на месте преступлений, и лишь темному пассажиру ведомо чего еще. Выходит, он намерен так отредактировать съемки того, чем я занимался с Данцевичем, чтобы стало видно лицо. Насколько я успел изучить Вайса, или, по крайней мере, его авторские работы, и этим он не ограничится». украсит несколькими кадрами какую-нибудь свою декорацию. И мне конец. И все из-за несчастного часа, пока я резвился с его любименьким Данцевичем. Разумеется, рисунки отображают правду, но разве честно вставить мою физиономию в картинку уже постфактум? К сожалению, постфактум или нет, этого будет достаточно, чтобы спровоцировать поток очень неудобных вопросов. В конце меня ждал сущий кошмар. Злобно скалящийся декстер, размахивающий пилой. Проекция той памятной видеосъемки на фасад величественного здания. А внизу у ног героя живописно разложено с полдюжины трупов, декорированных всякими штуками из прошлого репертуара Вайса. Все это в обрамлении королевских пальм. Мощная картина тропической и художественной красоты. Пору даже всплакнуть, если бы не моя скромность. Очень логично, очень повайсовски вайсовски воспользоваться отснятым материалом, слегка подредактировать, добавить муа в качестве звезды, меня, французский, и спроецировать на какое-нибудь широко известное здание, дабы широкая общественность увидела дикого Декстера за работой, бросить меня акулам и вместе с тем устроить художественное шоу. Превосходное решение! я дошел наконец до машины уселся на водительское сиденье и еще раз пролистал блокнот конечно не исключено что я вижу лишь эскизы фантазии в карандаше на бумаге которые никогда не будут показаны публике но ведь началось то все с того что вайса донцевич устраивали выставки тел разница только в размахе да еще в том факте что за последние несколько дней Декстер каким-то образом сделался художественным проектом Вайса. Монодекстер. Декстер великолепный. Колосс, попирающий мир с горой трупов у ног. В цвете и специально для недавних новостей. Ой, мамочка, кто там такой большой и красивый с кровавой пилой? Как же, деточка! «Ведь это Декстер Морган, тот ужасный человек, которого совсем недавно арестовали». «Мама, но почему он улыбается?» «Любит свою работу, деточка. Запомни этот урок. Работа должна приносить радость». В колледже я выучился тому, что цивилизацию оценивают по созданному ей искусству. Довольно лестно думать, что в случае успеха Вайса Грядущие поколения будут оборачиваться на 21 век и проверять его достижения моим портретом. Подобный вариант бессмертия всегда казался мне довольно привлекательным. Однако именно в данном приглашении к вечной славе содержалось и несколько минусов. Во-первых, я слишком скромен. Во-вторых, возникнут определенные сложности, когда люди увидят, что я такое. Люди вроде Колтера и Сальгьера. не обязательно увидят, если видеоролик со мной в главной роли и горой трупов у моих ног покажут на стене какого-нибудь известного здания. Вообще-то чудесная мысль. Однако непременно последуют всякие вопросы. Не совсем скоро главным блюдом дня будет крем-суп из Декстера с любовью сваренной на электрическом стуле. и поданный прямо на первой полосе Майами Гэролт. А я пока еще не готов стать живой иконой искусства 21 века. С величайшим разочарованием вынужден отклонить данную честь. Но как? Вопрос справедливый. Картинки показали мне, что Вайс хочет сделать. Однако ничего не сообщили о том, на какой стадии находятся его планы, Когда он собирается их выполнить? Или хотя бы где? Нет, погодите-ка минутку. Вообще-то, где он показал? Я снова пролистал блокнот до последней страницы, той, на которой все это красочное безумие изображалось в мельчайших подробностях. Здание, послужившее экраном для видеосюжета, было тщательно прорисовано и казалось знакомым. Пальмы в два ряда. Я их уже где-то видел раньше. Там, где даже сам когда-то был. Я уставился на картинку. Был. Точно, причем в не столь отдаленном прошлом. За год до нашей свадьбы? Проговорив слово «свадьба», я вдруг вспомнил. Года полтора назад. Ритина подруга с работы, Анна, выходила замуж. Свадьбу устроили ужасно дорогую. Мы с Ритой ходили на прием в безумно пышный старый отель «Брейкера». Палм-Бич. В блокноте без сомнений изображен фасад того отеля. Отлично. Теперь я точно знаю, где Вайс собирается установить свою величественную Декстер-раму. И что дальше? Не сидеть же у отеля днем и ночью следующие три месяца, выжидая, когда появится Вайс с первой партией тел. Ничего не предпринимать я также позволить себе не мог». Рано или поздно он либо устроит свое представление, либо... Либо это очередная ловушка, чтобы заманить меня в Палм-Бич, пока Вайс занят чем-то совершенно другим где-нибудь в округе Дейт, в другом конце штата. Чушь. Неужели он, получив карандашом в бедро и маленьким кулачком между ног, собрался бежать в голубые дали, позабыв про свои картинки? «Нет». план у него именно такой к лучшему или худшему уж для моей то репутации конечно к худшему итак оставался последний вопрос когда единственный ответ который пришел мне в голову состоял в следующем скоро вот только этому скоро не хватало определенности однако иного пути просто не было придется взять на работе небольшой отпуск и залечь отеля то есть Оставить Риту и детей одних. Огромный риск. Но этот риск стоит свеч, если я помешаю Вайсу показать мой портрет на фасаде отеля «Брейкеры». Ладно, так и поступлю. Когда Вайс появится в Палм-Бич, я буду его ждать». Я еще один последний раз взглянул на прекрасный рисунок из комикса про Декстера, однако не успел погрузиться в транс самого восхищения, потому что возле меня остановилась чужая машина, и оттуда кто-то вышел. Колтер.